когда не горят костры. Низкие тучи бурлят над степью, словно ведьми наварива. Черные, сизые, бурые, катятся они волнами на восток, и заходящее солнце из-за спин всадников кроваво пятнает тяжелые брюхи облаков. После долгой погони кони едва переставляют ноги, промерзшая земля с тоном отзывается на каждый шаг. Злой ветер бьет Вернее стрел, и не спрятаться от него ни под щитом, ни под плащом. Осенняя степь — не самое гостеприимное место. Стыло в ней, тоскливо и голо, как в самой Наве. Далеко впереди споткнулся конь под мариком. Сбился, сына, ходи на неровный шаг. Кмет погладил уголька по шее, успокоил. Сил ни на злость, ни на раздражение не осталось, да и не грели бы они в ледяной степи последние крохи тепла, Подняли бы. Тьма набегала быстро, страшным воинством захлестывало небо. Сколько вперед не вглядывайся, не увидишь ничего. Горизонт исчез, и небо со степью сплелись в черных объятиях. Встали стеной, отрезая путь. Марик оглянулся, прищурился, наблюдая, как медленно тают алые отблески заката. Возвращаться пора. Ох, и будет воевода недоволен и не посмотрит, что Марик ему, родич, даст волю гневу. Одна надежда, что остальные разведчики добрее вести принесут. Да где же им взяться, добрым вестям? Кочевники-то растворились среди своих степей, ковылем прикинулись, пылью обратились, не выдает их земля, прячет небо. Оказалось ведь поначалу... Быстро дружина степняков нагонит. Отомстит за сожженную деревню. Перережет бесчестных разбойников. Но уже ночь падает ястребом с неба. А погоня все длится и длится. Дальше и дальше след заводит степь. На горизонте уже виднеются курганы, плоские, словно тяжелые ладонью сглаженные. Поворачивать пора. К стенам вежницы возвращаться. Не с победой, с позором. Как раз до рябинной ночи вернуться. Не к добру ее под чужим небом встречать. Недоброе место, недоброе время. Марик с тяжелым вздохом поворотил коня, и тот перешел на медленную тяжелую рысь. Закат истаивал на глазах, ночь крылом накрывала степь. И Марик не успевал скользнуть из-под ее тени. Он прижимался к шее уголька, до побелевших пальцев сжимал по воде и едва себя сдерживал, чтобы зазря не понукать коня, не загнать его напрасно. Страх ужалил сердце каленой стрелой, как бы и свою дружину среди мглы не потерять в густом вязком сумраке, путь назад приметить, но зоркий глаз даже в степной темноте выхватывал и трещинки на земле, и особым образом заломленные листья ковыля, и едва различимые следы, а скоро уже и ухо различило приглушенный многоголосый рокот. Дружина лагерь обустраивала. Ни костра, ни искорки — Только белая тень мелькает, младший из братьев воронов чары наводит, и злой ветер подчиняется его пальцам обходит стороной дружину, дальше в степь улетает выть. Уголек перешел на шаг, расфыркался, жадно втягивая влажными ноздрями воздух. От колдовством согретой земли поднимался белесый шар, быстро истаивал в полупрозрачную дымку. У воеводиного шатра и того теплее было. За темной шерстяной тканью тлели в очаге угли, мигали красными глазами, когда входящий полок отбрасывал. Марик спешился, потрепал уголька по шее. Так не хотелось ему без добрых вестей перед воеводой показываться, что сам взялся коня обхаживать, напоил, торбу с овсом подвязал, заскребок взялся. «Марик, оставь коня младшим, тебя дядюшка заждался!» Он только голову в плечи втянул. С птичьими колдунами мало кто спорить осмелится. Даже дядюшка воевода и тот против них слова не говорит. Не поднимая глаз, Марик проскользнул мимо старшего ворона, черного, остроносого, узкоплечивого, шагнул в шатер. Теплый воздух ударил в лицо, и от горького запаха трав Марик расчихался, и взоры всех обратились к нему. «А, пожаловал, наконец!» Воевода даже привстал с места. В густом сумраке его глаза сверкали едва ли ярче угольев в очаге. «Что скажешь, сынок?» Марик выпрямился, вскинул подбородок. Когда дядюшка изволил так его величать, ждать хорошего не приходилось. Поговаривали первенца своего, он однажды едва ли не до смерти запорол. «Нечем мне тебя порадовать, воевода!» — отчеканил Марик, как и полагалось простому кмету, несвязанному с воеводой кровными узами. — Не нашел я степняков, как в небо канули. Гнева он ожидал, бури и вихря, но воевода только улыбнулся, криво кивнул довольно. Не погнал даже, махнул рукой, садись, мол, а сам обернулся к птичьим колдунам. — Что теперь скажете, векшицы? Помогает им кто? Чародей ли вовсе квелит птичий выродок? Марик мышью проскользнул дядьке за спину, в самую глубокую тень. Не ему первому средь разведчиков годится вино подавать или покой воеводы беречь. Да никому другому дядька не позволит к себе, не подпустит. Уселся Марик на войлочный тюк, сжался, чтобы забыли о нем скорее, и только тогда осмелился глаза поднять. Братья-вороны переглянулись, и старший вышел вперед. — Нашу волю ты знаешь, Рогвальд, не меньше тебя мы хотим Караифов нагнать. Но старшая над нами не сыть, только она может нам приказать, а ее слова ты знаешь, что недоброе время сейчас для войны и погони. Недобро усмехнулся воевода, а в темноте его лицо особенно жутким казалось, как у каменного истукана. — Для войны нет доброго времени, и смерть во все ночи одинаковая. — Так вздорной бабе и передайте. Где она, к слову? Уголья в камнями выложенном очаге отбрасывали смутные зловещие тени на худые лица братьев, и казались они жуткими птичьими масками. Колдуны молчали, словно запретила им старшая о своих делах говорить, но черный дернул острыми плечами, через силу произнес, как несмазанное колесо скрипнуло. «Где ж ей еще быть? У границ лагеря свои чары плетет для рябинной ночи, обереги ставит». Воевода недовольно мотнул головой. «Одна беда от колдунов. В бабе сказки верят больше, чем в свою руку и меч. Ну а ты что мне скажешь, Власлов?» Марик прищурился, пытаясь разглядеть того, к кому дядюшка обращался. Вокруг него словно темнота плотнее становилась, не различить ничего, только силуэт. Но не зря глаза Марика рысями считались, острейшими среди разведчиков. Разглядел он тяжелые складки плаща с обережной вышивкой и шарф, лицо до самых глаз скрывший. «Уж не князь ли доверенного послал за воеводы следить?» Голос у него оказался хриплый, задыхающийся, как у старика при смерти. «А что я могу сказать, воевода? Небеса следами исчерпаны, до чьей следы не могу тебя ответить?» Может, квелит среди караифов, может, шаманы их так выражат. Здесь чужая земля. И что хуже, чужое небо. Здесь ни в чем нельзя быть уверенным. Догоните степняков, отдайте их мне. А до того сказать нечего. Но если и вправду квелит среди караифов таится, то неважно, какая ночь над нами развернется, все одно добра не жди. Марику словно мокрым первым по хребту провели. Сообразил, что за темный человек по правую руку твоего да сидит до да лицо прячет. Птицелов, вот он кто. Тот, кто себя богам вручил, чтоб лют от детей птичьей матери защитить, да на службе своей никаких путей не гнушается. Вот уж даже степнику не пожелаешь со страшной сказкой столкнуться. Страшнее Птицелова только сам Квелит, если под человечьей личиной себя вспомнил, да в силу вошел». Но таких слава милостивым богам давно не было. Последнюю в северных лесах больше сотни зим назад княжья охота затравила. Угли вспыхнули алой и зашипели, исходя горьким белесым дымом. Тут же сделалось холоднее. Вспомнилось сразу. не Недубовые доски под ногами, стылая земля, шерстью и кожей прикрытая. Старший ворон среди холодной тьмы сказал в полголоса. «Если кто след и отыщет, то лишь не осыть». Ее глаза зорки а крылья быстры. Пусть выследит жертва, а дальше наши когти до твоей мечи дело сделают. — Что ж, разумно! — Рогвальд неторопливо кивнул махнул Марику, подзывая, словно пса. — Отыщи векщицу, сынок! Да втолку ей мой приказ. Пусть отправляется в степь след искать, а коли хочет в безопасности рябинную ночь встретить, то пусть поторопится. А заортачится, как кобылица необъезженная, то пусть... С влаславом толкует о долге своем и перьях. Тицелов тихо хмыкнул, даже не шевельнувшись. А Марик похолодел. Не зря, не зря гнева воеводы боялся. Такое к тичьему колдуну передать, все равно, что добровольно теме под чудовищный клюв подставить. Будет, по твоему слову, воевода, как не старался Марик, а голос дрогнул. Не желая сильнее дядюшку прогневить, он бросился к пологу в темноте, едва с черным вороном не столкнувшись. Тот посторонился, шевельнул рукой, и снова замерцали алым угли, словно глаза дикого зверя. недобрый и жестокой показалась Марику улыбка старшего колдуна. Но ему ли юнсу о том думать? Он поспешил поскорее мимо векщицы к пологу проскользнуть. Рядом с ним воздух едва не потрескивал от зловещей силы. «Если таковы слуги птичьей матери, то каковы же ее дети?» Негоже к мету и разведчику бояться, а все же он боялся. В глазах потемнело, и сам не заметил, как из теплого шатра вылетел. Против воли пальцы сами нашли на груди деревянную пластинку с выжженным родовым знаком. Скользнули по шершавой поверхности, сжались на шнурке. Страх древний, темный и хитрый перед бездонным небом, перед колдовской волей сжался... И отступил. Снаружи ночь навалилась с холодом и густой чернотой, придавила к земле, словно небо на голову рухнуло. «Гни покорно спину, не то шею сломаешь». Марик выдохнул белый пар, слепо огляделся, костры жесть чародей запретили, и кметы жались друг к другу по малым шатрам. Хоть вороньи чары и увели ветер в сторону, а осенний воздух все одно пощипывал кожу, додрал горло. Наперво Марик нашел уголька, прижался лбом к лошадиной морде и несколько минут слушало его спокойное дыхание. Коли зверь спокоен, то человеку и вовсе бояться зазорно. Потрепав коня по шее, Марик гляделся, ища серый силуэт несыти. Где ходит векщица, что творит под покровом тьмы? хоть и не птичьей матери-дочь, а все же ее дарами пользуются. Не зря же птицеловы и оступившихся векшиц судят. С тяжелым сердцем шел Марик по тихому лагерю, притаившемуся под тяжелой ладонью чужого неба. Он знал, ни братья-вороны, ни сам воевода не жалуют неэс слишком уж своевольно. Поговаривали, векшица стара, что княжий терем и потому склоняется лишь перед волхвами да самими богами. Даже птицеловов и тех не боится, хоть и надзиратели они над птичьими колдунами. Да только самому Марику не ясыть по сердцу было а вернее того, по сердцу ему была ее доброта. К простым кметам Векшица была милостива, а разведчиков, учеников своих, как птенцов лелеяла, обережными чарами оплетала, а сейчас тяжело и гадко на душе было. Хоть и не мог Марик понять от чего, не от того ли, что грубый приказ наставницы своей нес. Так ведь волю воеводы можно было бы в другие слова обернуть, только меч, хоть в шелк, хоть в парчу, обернутый мечом останется. За краем лагеря выл и ярился ветер, видел жертв своих, да добраться не мог. Постоял Марик у зыбкой границы, за которой воздух едва подрагивал, словно в летний зной над дорогой, и повернул назад. «Не меня ищешь?» Несль циткалась из темноты и дымки над землей. Смутный силуэт мгновения ока облегся плотью, отбросил тень, черную, даже в ночи. Она шагнула к Марику, и тот смутился тут же. Потупился. Хоть и был он юн, но уже сейчас все видели. «За матерей ты будет богатырь, в дядьку своего пойдет. Колдунья же ему едва до плеча доставала». Акмет все равно детем неразумным себя чувствовал. Может, потому что она покойную матушку напоминала, такая же невысокая, округлая, с мягкими руками и спокойными дымчатыми глазами. Ей бы пироги печь, да детей сказками тешить, а не в ледяной степи кочевников преследовать. «Госпожа несыть вздохнул Марк и замялся под мудрым взглядом Векшицы. «Дядюшка просьбу передает». Она рассмеялась, ласково потрепала Марика по щеке. В безветрии качнулись совиные перья в ее прядях. Несыть была старая и сильная, и перьев у нее было не меньше, чем волос. «Говори же на чистоту, птенец!» «Приказывает!» и Рагвальд не умеет!» «Чего ж он от меня хочет?» На каждом слове запинаясь, пересказал Марик дядюшкины слова, сам глаз от земли поднять не смел. Несыть выслушала молча, не гневаясь, не упрекая. Рядом с нею не вихрилась колдовская сила, грозя чужую волю сломить, и оттого лишь страшнее делалось. — Что ж, — наконец медленно произнесла векшица, — я выполню приказ воеводы, передай ему, вернусь перед рябиной ночью на закате, а он же пусть молит всех богов о спасении и защите и будет готов по следу дружину вести. Марик кивал покорно, радуясь, что легко все обернулось и неесыть не разгневалась. Только он собрался обратно к дядюшке бежать, как схватила она его за предплечье, сжала мягкие пальцы и словно тиски руку сдавили. — Дядька твой, рябинной ночи не боится, потому что, глуп, вижу, ты боишься недостаточно, хоть я тебя и учила. Не в том беда, что воевода груб, в приказах, а в том, что своих же людей на убой повести может. Марик взглянул в лицо Нейсоти и тут же отвел взгляд. Глаза на нежном лице светились белеса, словно отражали нестерпимо яркую луну. Да только ни луны, ни звезд не было над степью, только черная покрывала туч низко висела». Не видели вы настоящие рябины ночи, когда от молнии небеса по швам расходятся, чужое к нам пропуская? Привыкли у костров плясать до да навозки, гадать, нечистью рядиться да рябину лентами украшать. Птичья матерь крепко спит, мало ее детей осталось, вот и не мечется в кошмарах, не трясет в земной тверди темницу. Раньше же в рябинную ночь под небо и вовсе не выходили. А какой она была, настоящая? Марик сначала выпалил вопрос, а уж потом испугался. Но откуда-то он не сомневался, что неясыть ответит, и что она истинную рябинную ночь на своем веку видела. Она поймала его взгляд, несколько минут молчала, и лицо ее больше напоминало погребальную маску из белого дерева. Наконец она ответила. «Страшная! В тот год князь к Квелитку в леса загнал. Я среди его егерей была, первой шла». «Князь, что твой воевода, тоже не пожелал в недобрую ночь отступить. Как же добычу из когтей выпустить? Пытался он загнать ее, а в итоге загнал нас. Когда ночь упала, сил уже не было ни у воинов, ни у меня. Скажу ли что и сотни княжих витязей только семерых сберечь смогла. А все ради того, чтоб князь новым костяным кубкам похвалялся». Несыть замолчала, прошлась из стороны в сторону, неспокойно хмурясь, словно место себе не находя. Смутный, застарелый гнев клокотал в ее голосе. «Но не это страшное. Помнишь легенды, маленький разведчик? Помнишь, почему мы квелитов преследуем?» Марик пожал плечами, не очень уверенно предположил. «Потому что они, дети птичьей матери, вернуть ее могут и мир уничтожить? И поэтому тоже, но в первую очередь потому, что...» Только им судьба подвластна, и никому от них слова защиты нет. К нашему счастью, такое только среди пробудившиеся квелиты могут, а спящие, что среди нас ходят, даже удачу себе через раз не нажелают. так квелитка, не и дернула уголком рта, не желая говорить о неприятном, но умалчивать она не желала сильнее. Она была в тяжести, вот-вот срок подошел бы, потому и удалось ее загнать. «Знаешь, маленький разведчик, она совсем не отличалась от человека. Баба как баба, израненная, истощенная, растрепанная. И кровь у нее была красная, даже замешкалась. Уж не ошиблись ли мы часом, не затравили ли простую селянку? Она застыла, обхватив себя за плечи, выпрямилась, маленькая, мягкая, беззащитная, убившая Квелитку и выжившая после этого. Я ее почти пожалела». В этом и была моя ошибка, она успела раскрыть поганый рот. Сказала, вот я не переживу эту ночь, а ты, векшится переживешь. Да пожалеешь об этом. Следующая рябинная ночь, истинная рябинная ночь, тебя заберет и человече в тебе сожжет, если уберечься не сумеешь. Несыть замолкла и отвернулась к границе лагеря. Легкая дрожь пробегала по перьям в ее волосах. Нервно сжимались мягкие пальцы, словно были когтями огромной птицы. Не сыть гневалась, но сама не знала на кого. На тщеславного князя, на квелитку или на себя. — Как это человечье сожжет? — осторожно спросил Марик. Векщица вздрогнула, словно пробуждаясь, коротко оглянула через плечо, недовольно глазом сверкнула. — Нечего тебе больше знать, мало еще! — «Иди к дядьке и молись, чтобы истинную рябиную ночь не узнать!» Не успел марика окликнуть ее остановить, а векщица уже кинулась сквозь границу лагеря волчной лапой ветра, и он ободрал с нее плоть, оставив только маленькую серую неясыть, что легко встала на крыло и взмыла в поднебесную черноту. Утро не наступало. Сменились караульные, проснулись голодные кметы, а небо все-таки оставалось низким и темным. Даже векщицы ходили обеспокоенные, поглядывали на косматые тучи, ворожили себе до да бестолку. Недобрый шепоток полз по лагерю, забытые суеверия вспоминались к слову и не к слову, и страх оседал на кожу вместе с моросью. Ближе к полудню, когда обычно солнце ползет к зениту, безжалостным белым сиянием очищая небеса, день немного посветлел но даже тогда густые сумерки не рассеивались слегка потеплело марик тревожно принюхивался степные травы поздней осенью ничем особым не пахли растеряв всю силу замедленное раскаленное лето но что то все же тревожило обаяние кмета он умел легко различать запахи как и прочие разведчики до псов им было конечно далеко научить падали они могли издали и легко отличали ядовитые травы по запаху Марику, казалось, пахнет сама земля, пахнет застарелой кровью, как на требище Перуна, где ее пролилось столько, что почва не могла принять больше. Но никто не волновался, и даже воевода был благодушен и спокоен. Передышка была необходима дружине, особенной сейчас, после полудня. Векщицы разрешили сжечь костры. Они снова подчинили ветер, и он рвал в клочья дым до того, как тот успевал подняться к небу, выдавая место лагеря кочевникам. Кметы теснились у огня, жадно тянули к пламени руки, не боясь обжечься. Пытались набрать тепла впрок. Марик держался в стороне, грыз кусок солонины и тревожно посматривал на небо. Хоть не и обещала вернуться только к ночи, Марик надеялся, что небольшая серая сова вот-вот вынырнет из пилены туч, плавно опустится посредь лагеря, и женская рука укажет след кочевникам, но час тянулся за часом, а небеса оставались пусты. В тоске и тревоге Марик бродил у границы лагеря, откуда ночью улетела не сыт. Беспокойство о наставнице или его угнетало, или снова темный страх змеей голову поднял и сердце обвил. Марик коснулся амулета на груди и опустил голову, шепча молитву предкам. «Уберегите от слепого ужаса, не дайте руке дрогнуть, а взгляду помутиться, а врагов я уж своими силами одолею». Легче не становилось. Марик провел уголька, проследил, чтобы младшие хорошо за иноходцем следили, а вса сыпали вдоволь. Чуяло сердце. Придется ему сегодня скакать, обгоняя ветер, куда и за кем молчало. С тяжелой душой пошел Марик к воеводе. Просить позволения разведать, все ли вокруг лагеря спокойно. Сил уже не было себя тревогой изводить и без дела сидеть. ну самого полога он замер. Словно кто-то холодом ему в затылок дунул. Осторожно отогнул самый край ткани, заглянул внутрь. В шатре только векшицы сидели спиной ко входу. У очага когтистые руки грели. — А если вернется? — ни к тому, ни к сему спросил белый. «Не вернется!» — отрезал старший. «Им же выгода, чтоб не вернулась. Но если все же ей удастся, будь готов, придется испачкать когти и довершить начатое». «Если Птицелов узнает, ему нет дела до наших дрязг, иначе сам бы давно велел старухи в княжьем тереме остаться. В дружине место молодым и сильным, а не старым». Белый замолчал. И тяжелым, и холодным было его молчание хотя угли щедро отдавали тепло. Черный не выдержал, сказал резко. Поздно уже на попятные идти, теперь только до конца, или не помнишь ты, как клялся всюду за мной следовать и слушать, что отца родного? Белый усмехнулся невесело. Как вспомню, как отец жизнь закончил, так жалею о клятве. Марик деревенелыми пальцами отпустил ткань полога, бесшумно шагнул назад. Перед глазами плыли темные круги, а грудь сдавила словно железным обручем. Не сразу осознал Марик, что как задержал дыхание, так и не может вдохнуть. С трудом обуздал темное отчаяние, пошел прочь, понурив голову. Ледяное равнодушие медленно отступало, оставляя место ослепляющему негодованию, и Марика начало потряхивать слегка, как от сырого ветра, хоть и не холодно было». Бурлила кровь, согретая гневом, разносила жар по конечностям. В самом сердце дружины, измена. Не зря, не зря векшиц сторонятся. Нет в них человечьего, что было птичьи матери отдали. Перья нацепили, древние твари служат. Вот и лгут, и предают, и убивают, да и выворачивают все наизнанку. На благо дружине все, мол. Но делать-то что? Ноги вынесли Марика как лошадям. И Кмет схватился за скребок, взялся вычесывать уголька. Плавно двигались руки, повторяя привычные движения, а мысли меж тем в голове бродили темнее туч. «К Птицелову пойти, даже если поверит, захочет ли вмешиваться?» «Верно», — сказал черный, — «дрязги векшиц его не волнуют, пока они меж собой власть делят». «Вот когда против честных людей силу свою обернут, тогда Птицелов возьмется их судить и карать. А до тех пор ему дела нет, пусть и вовсе друг друга убьют, меньше птичьи скверно на земле будет». «Да как объяснить им, что Неяс ведь не такова, как прочие векщицы, что сердце у нее осталось человечье, пусть и носит она наряд из совиных перьев? К воеводе пойти?» «Сказать дядьке, расвораны свою старшую предали, и его предадут?» Так хороша, так сладостно показалась Марику эта мысль, что бросился он обратно к шатру воеводы, даже не выпустив скрипка из рук. Он найдет верные слова, достучится да до разума дядьки, воззовет к его осторожности, и предатели схватят и на суд к князю доставят». А если боги будут милостивы и вложат Марику в уставерные слова, то сможет он воеводу убедить и не сытить из беды выручить. А в том, что попалась она в беду, в западню, воронами расставленную, Марик не сомневался. И так он увлекся, речь сочиняя, что сам не заметил, как на дядьку налетел. Все верные слова тут же исчезли, словно не было их. «Марик?» – воевода был в добром настроении, всего лишь нахмурился, удержав племянника за плечо. «Что ж ты сам не свой ходишь? Или тебя ночь пугает?» Марик вздрогнул, выпрямился, открыто глядя воеводе в лицо. Нет, не рябинная ночь его пугала. Даже после слов «не сытя» он темных чудес не страшился. Чего боятся воеводы, если ночь как ночь? Всей разница, что дома вокруг рябин хороводы водить будут. Но тревога меня не оставляет. Позволь на полет стрелы все вокруг разведать. «И думать забудь!» — отмахнулся воевода. векшится вот вот-вот вернуться может. И мы...» «За караифами двинемся. Мне все нужны к этому времени, и ты особенно!» Глаза воеводы чуть заметно потеплели, и Марик заколебался. «Уж не лучше ли миг сказать про предательство Векшей?» Спросил осторожно. «А если не вернется?» «До темноты не вернется!» «Значит, в ночи прилетит. Да даже если...» «Не прилетит!» «Нечего тебе о птичьих колдунах беспокоиться!» «Иди сил набираться!» Марик проглотил рвущиеся с языка слова и с легким поклоном отступил нет не поверит дядька если поверит откажется помогать ничего мало прихвостнях в течи матери печься небо наливалось тревожной чернотой тяжкий гул расходился под тучами словно наверху бушевало море захлестывало небесные берега грозило проломить их и на землю обрушиться сумерки опускались быстро вот только полдень был До вечера еще далеко, а земля уже в темноте утопает. Со всех сторон подступала рябинная ночь, зловещая и холодная, стирающая границы, обнажающая неприглядная. Несыть так и не вернулась. Уголька марика оседлал сам. Взну сдал быстро и привычно. Перебросился парой резких фраз с невмеру бдительным дружинником. Куда собрался? Лагерь запрещено покидать. Воевода на разведку послал. С ним спорить станешь? Теперь бы самому своего-то не столкнуться. Тяжелее оказалось сладить угольком. Конь артачился, мотал головой, не желая куда-то скакать самую ночь. Марик даже прикрикнуть на него не мог, чтобы внимание не привлечь. Только и оставалось, что шипеть да уговаривать, умасливая упрямую скотину. Лишь скормив и находцу... Обеденную горбушку Марик смог его успокоить и вывести из лагеря. Стоило пересечь незримую границу, как тут же в лицо ударил ветер, выбил из груди дыхание, выстудил мысли. Марик оглянулся на темный лагерь, решительно сжал кулаки. Он даже направление представлял себе смутно, но ждать бездействия больше не мог. Если неэсить не вернется, он себе не простит. Он обязан хотя бы попытаться. Рябинная ночь обрушилась на степь в один миг. Это в города и деревни она вползала змеей, струилась меж костров, липла к стенам, стучалась в окна. Здесь же не было от нее защиты, ни крова ни огня, только мерный голуб иноходца. Глаза разведчика быстро привыкли к мраку, и он осматривался в темноту впереди, пытаясь угадать очертания горизонта и абресы пологих холмов. Изредка. Скидывал голову, учурился в небо, неспокойно и бурлящие, словно готовы уже разродиться разной пернатой нечистью. «Нечего мне бояться, ночь как ночь», уговаривал себя Марик, пока уголек летел во тьме и дробный стук копыт сливался с пульсом. Только и разница, что нынче костры не горят. Но чаще и чаще сжимал пластинку оберега. Ветер бил в левый бок, выстуживал быстро, гудел низко. Марику все блазнилось в завываниях ветра, Голос есть, кричит что-то и гонит прочь, но не останавливаться же слушать, так и вовсе заберзнуть можно. Через час стремительной скачки уголек перешел на рысь, выдыхая белесый пар. Марик в отчаянии ударил пятками, но конь заржал гневный и с шага сбился. Только и осталось, что спешится и вести коня в поводу, дать ему время отдохнуть. Холод злыми иглами впивался в кожу, словно не было на Марике ни шерстяной рубахи, ни легкой кольчуги, ни короткого теплого лоща. Через несколько шагов Марик растерянно оглянулся. Опытный разведчик никогда не перепутает направление даже в самый глухой ночной час, не потеряя дорогу, не забудет, откуда пришел. Но в степи свои законы. Обрушилась тьма и не стало верных примет, которых и без того было мало. Необъятный простор вокруг, первобытная пустота и ветер ледяной. Уж не такова ли нафь? От страха дыхание сбилось, и к мет раскашлялся. Небо грохотало, где-то в отдалении прогремел гром, долгие раскатистые земля отозвалась дрожью. Ветер налетал со всех сторон, трепал плащ, то накидывая Паулу на голову, то вовсе пытаясь сорвать. У самого горизонта сверкнула молния, раздвоенная, яркая, на миг залившая степь белым нездешним светом. Марик обессильно прислонился лбом к шее уголька, выдохнул криву. Вот она, истинная рябинная ночь. и Иноходец тревожно всхрапнул, но из-под хозяйской руки не вывернулся. Следующая молния сверкнула ближе. Марик даже зажмурился, что вспышка не ослепила его. Но под веками все равно расползлись разноцветные круги. А залитая белым пламенем степь так и стояла перед глазами. Пластинка оберега с родовым знаком сломалась тихим щелчком, вонзилась тонкой щепой в палец. Марик взглянул на ладонь с недоумением. Он и не заметил, что вцепился в оберег настолько сильно. На мгновение кмет прикрыл глаза, чтобы справиться с горьким ужасом. Даже этой малой защиты лишился. Дорогу назад потерял от злого ветра, окоченел и наставницу не выручил. Коротко и зло выругавшись Марик сорвал с шеи бесполезный уже шнурок, с обломком оберега швырнул на землю, задрал лицо к небу, несколько минут чурился от ветра, а потом закричал. «Птичья матерь, в свою ночь помоги мне! Не осыть тебе слуга, так позволь выручить ее! А меня всего забирай, если надобен!» Налетевший ветер швырнул слова обратно в глотку, и кмет раскашлялся, голос звучал слабо, замолк, едва от губ оторвавшись. И не изменилось ничего в мире, только снова земля грому в ответ задрожала. Марик зло выдохнул и вскочил в седло, повернул коня, уголек приободрился, пошел быстрее, и кмет... Понадеялся даже, может, хоть и находится в этой тьме не заплутает, учует, где тепло и корм. Следующая молния, изломанным змеиным языком, впилась в землю в нескольких метрах перед Мариком. Уголек в ужасе заржал, но Марик не услышал его за обрушившимся ударом грома. Конь стал на дыбы, молотя копытами, и огромного труда стоило удержаться на нем. Еле утихомирив и находца, Марик перевел дух и утер липкую испарину со лба, и только тогда заметил, что мир так и остался белым, словно небесным огнем залитым. Каждая травинка, каждый след на земле наливались чернотой там, где прихватила их колючая осенняя изморозь. Белым сияли тучи, над головой обурлили, водоворотом закручивались. Все цвета обернулись, обратной стороной стали острее и ярче. Едва дыша, Марик перевел взгляд на пальцы, так и сжимающую уздечку, ведь тьма просвечивала сквозь его кожу. «Милостивые боги!» — выдохнул он и тут же прикусил язык. Не богов он молил о помощи, ни к богам теперь ему взывать в страхе. Кмет огляделся. До самого горизонта различал он черную вязь трав, словно письмена на листе. До самого горизонта видел бугристую, плешивую шкуру степи, словно долгой, болезнью измученную. До самого горизонта различал среди туч ослепительно белые крылатые силуэты. А на самом горизонте, где не было ничего, ни сейчас, ни накануне, всеми богами поклясться он мог. Марик различал мелкие, словно игрушечные фигурки, как пелену с глаз сдернули. Сжалось сердце, словно ледяные вороны когти его царапнули. — Благодарю тебя, птичья матерь! — обреченно прошептал Марик, прощаясь с жизнью. — Что она потребует, что заберет? Лучше не думать об этом, пока есть у него время, надо успеть не сыть выручить. Вот умора будет, если Векшица припозднилась всего лишь, а воронов марик неправильно понял, измену из пустоты надумал. Рука сама по себе взметнулась к вороту, бессильно царапнула кольчугу. Нет больше оберега, нет больше родового знака, не у кого больше защиты просить, поддержки искать и надеяться не на кого, на себя только. А на кого могла надеяться несыть осыть? Твердой рукой марик направил коня к стоянке, к караифов, и черное отчаяние в сердце зрело и разливалась ядом по венам, даже если нет там векшицы. Глупость его не должна быть напрасной, лук при себе и стрел он полный колчан взял. А значит, убьет он кочевников столько, сколько боги позволят. Может, тогда дружина догнать их сможет. Уголек упрямился поначалу, но быстро смирился. Скакал тяжело, отфыркивался. Тучи над головой наплывали одна на другую, сходились как огромные скалы, как гигантские волны, и небо трещало, как старая холстина в сильных руках. Марик глаз не сводил с темных фигурок, боялся, что моргнет, и они исчезнут. Глаза жгло. Волей-неволей кмет смаргивал мелкие слезы и снова и снова находил силуэты степняков на горизонте. «Вот уже скоро, скоро, не заметили бы только...» Марик кусал губы молитвой, затвердил план. «Подскакать на полет стрелы, чтоб не услышали, не засекли...» Ночь сейчас на его стороне, спрячет своим пернатым плащом, перестрелять сколько сможет, боем связать. А дальше, а дальше, а дальше не было ничего. Вот уже близко, пора. Марик осадил уголька, спрыгнул, спора натянул тетивую и замер. Только сейчас пересчитал фигуры, только сейчас понял, слишком мало их для разбойных степняков. Да и не лагерем стоят, костров не жгут, часовых не назначили копошаться промеж собой. То ли шаманствуют, то ли молятся. Посторонним и невиновным неоткуда было взяться в ночной степи. Но Марик опустил стрелу, засомневавшись. Недобрая ночь творилась вокруг. Клокотала громом. Птичья матерь ворочалась в подземной темнице, гневалась. А Марик так неосмотрительно вручил себя в ее сморщенные лапы. Не стал ли он уже соломенной игрушкой в ее когтях? Станется с нее посмеяться. Выпустит он стрелу, а попадет не в кочевника, а в ней Нет, ближе подобраться надо. Тихо скрипела обледенелая трава под ногами, но кроме Марика никто не мог услышать звук его шагов за раскатами грома. Гроза набирала силу, молнии били чаще и ближе, только теперь Марик видел их черными, а не белыми вспышками. Кочевники и те, похожи грозы боялись. Варвары безбожные, да тьма за гранью мира и нечисть пернатые не различают, кому человек молится и какие обереги носят. Очередной раскат грома больно ударил по ушам. И мир качнулся перед глазами. На какой-то миг Марику показалось, что он оглох, но спустя несколько секунд различил встревоженные голоса. И за ними нечеловечий крик боли. «Совиный крик». Больше не раздумывая, Марик вскинул лук и выстрелил, почти не целясь. Следующую стрелу бросил на тетиву не глядя уже сорвавшись на бег. Промазал. Но караефы даже не смотрели в его сторону, не хватались за оружие. Марик уже четко видел, у ногах лежит изломанное тело, словно гигантскими руками перекрученное. Вот один из кочевников вскинул каменный нож. Добить жертву. Вот стрела сорвалась с тетивы раньше времени. Промажу. Мелькнула жуткая, отчаянная мысль. Он не успел увидеть, попал или нет, молния ударила совсем рядом, черной трещиной расколола мир на части, а за ней клокотал и бурлил сонным уродливых тварей, безглазых, многоруких, крылатых и ненасытной визжащей они рванулись, и брешь между мирами, и с многоголосым клекотом, ливнем и стуч, рухнули птицы. Марик упал на землю, прижался к ней, даже не успев испугаться. Страх накатил позже, когда ломкая атыния трава забилась в рот а по спине мазнули гигантские когти. Клекуты грай заглушили собственные мысли, но даже сквозь них пробивались чужие крики боли и ужаса. «Там же несыть Обмирая от жути, Марик медленно поднялся, спрятал лицо в сгибе локтя, другой рукой вцепился в рукоять отцового ножа. Кмет ждал, что в него тут же вопьются сотни когтей, начнут терзать, что тяжелые клювы пробьют голову, что птицы постараются добраться до глаз, но они метались вокруг него, задевая лицо кончиками перьев, вопили многоголосо и жутко, словно не замечали, словно он был своим. Каждый шаг давался тяжело, как навстречу урагану, что-то рвануло за плащ, то ли гигантские когти, то ли порыв нездешнего ветра, и сорвало, унесло его в степь, не было сил... На страх только одна мысль стучалась в ослабевшем рассудке, и вторили ей крики ужаса и агонии и степняков. «Найти наставницу! Найти наставницу!» «Только как, если вокруг беснуются птицы и безымянные твари, земля из-под ног уходит, а небо вот-вот грозит на голову рухнуть?» Он все равно шел вперед, нечуя направление, но, зная, что идет правильно, что-то вело его, как по нити, тянуло к себе, болью отдавалось в животе, холодом царапало горло. Он желал найти наставницу, и он шел к ней». И судьба ничего не могла ему возразить. Марик едва не споткнулся ее тело, рухнул рядом на колени, даже не почувствовав боли. Одна из птиц пронеслась перед лицом, хлестнула перьями по глазам, и тут же слезы брызнули, и мир... Расплылся пятнами, Марик зажмурился, слепо шарил перед собой, а едва коснулся кожи неясыти, холодной липкой от крови, вцепился обеими руками, боясь отпустить, боясь снова потерять. От его прикосновения она словно очнулась от забытия, выгнулась дугой, закашлялась, Марик обнял ее плечи, сгорбился над ней в бесплодной попытке защитить, укрыть от когтей клювов разбушевавшихся птиц, но она оттолкнула его, слабо, едва взмахнув руками. Когда Марик заставил себя заглянуть в ее лицо, глаза Векшицы были ясными, даже в черно-белом мире они отражали белесый лунный свет. «Беги, глупый птенец!» — на ее губах запеклась кровавая корка, и с первым словом она лопнула, и белые капельки крови зазмеились по подбородку. Марик только сильнее жалуя плечи. Рядом еще кричали умирающие кочевники, которых заживо рвали на части птицы и нездешние пернатые твари. Чьи-то когти впились в плечи, потащили Марика в сторону, но он так и не выпустил векшицу, и птицы брызнули от нее прочь. «Беги же!» — простонала она из последних сил. «Я же говорила, человечие во мне эта ночь сожжет, тварью стану! Рябинец страшнее, тебя ведь убью, убегай!» Марик жмурился, склоняясь все ниже и ниже. Холод уже не впивался в кожу, а прорастал изнутри, из выстуженных костей. Все, что мог юный кмет, так шептать беззвучно. «Нет, не сожжет, не станешь, нет, не сожжет, не...» Слова катились с губ, сливались в одну ленту, бесконечную, бессмысленную молитву на языке, которого и не было никогда. Марик жмурился, и слезы жгли щеки, и казалось ему, нет этой ночи конца и края он не слышал себя за буйным тичьим гвалтом за низким дребезжащим грохотом грома словно божественные девы в белалых платках собрали всю меи железа и колотили в них в ритуальном танце отпугивая тварей из межмирья после очередной вспышки молнии весь мир укрыла благодатная тьма и она же разлилась под веками марика Белое пламя ушло, вернув миру привычные цвета, до поры укрытые черным крылом ночи. Даже грохот и звон отдалились, словно остались за горизонтом. Медленно подступал покой. «Ну что же, птенец, проснись!» Время костров и гаданий уже прошло, на перекрестке еще дотлевали огромные кострища, дышали жаром, разбрызгивали колки и искры, когда головешки осыпались жирной золой. С криками, песнями и дребезгом по улицам плясали самые смелые и самые пьяные, но скоро выдохнутся, и они вернутся домой к очагу и вину в тепло. Марик потер глаза. Нельзя спать в рябинную ночь, на сны сороки унесут. Мягкая ладонь коснулась щеки, встрепала короткие волосы, и Кмет потянулся за ней, ничего не желая, так сильно, как продлить миг этой почти материнской ласки. Домашний покой обнимал мягче любимого одеяла. — Я не сплю, госпожа Неясыть. Всеми богами, клянусь, не сплю. Она улыбнулась без укора, покровительственно, как могла бы улыбаться птица, глядя, как дети пытаются в первый раз встать на крыло. — Я-то вижу, а ты... — что-то странное звучало в ее голосе, эхо то ли далекой грозы, то ли далекого плача. Марик вздрогнул, зажмурился несколько раз, прогоняя дрему. Поднял глаза на наставницу. Подавился вскриком. Не осыть выглядела... Странно, не человек уже, но и не птица, сломанная, ощипанная, изуродованная. На голове розовели... Проплешины среди серых волос, там, где росли жесткие совиные перья, в которых и заключалась сила векшица, осталась только воспаленная кожа. Дымчатые глаза запали, но заострился, став похожим на клюв. Но страшнее всего были руки, округлые ладони с выдранными когтями, морщинистая черная кожа на тыльной стороне, мелкие жесткие перья у запястья. Больше не сова. «Госпожа!» — с мольбой выдохнул Марик, надеясь, что Несведь рассмеется и развеет морок или подскажет, как помочь ей, чем исцелить ее. Но она молчала. «Я же говорила, глупый птенец, беги, а ты...» Она отвернулась, опустила обезображенное лицо. Марик потянулся, но не посмел прикоснуться к ней. За окном громыхнула особенно звонко. Тут же раздался многоголосый хохот. Несведь сдрогнула, как от удара, медленно заговорила. Голос ее срывался... Они ждали меня, именно меня из нас троих, знали, чем сильная, чем слабая, верно. Сплели сети, у них было мое перо и чары, их не коснулись». Они схватили меня и обратили меня, и вырвали перья, и вырвали силу из моего сердца. Вся степь была на их стороне, я взывала к птичьей матери, но даже она когда-то проиграла бой змею недр. На что могла надеяться я? Они хотели оставить меня, едва живого человека, мертвую векшицу, а я... Я желала, чтобы исполнилась воля Квелитки, чтобы именно эта ночь стала истиной, чтобы именно эта ночь превратила меня в чудовище, чтобы отомстить, а потом появился ты и все испортил». «Госпожа Нессы, не называй меня так!» Она обернулась яростным криком, тонкие перехлестнули по плечам. «Человечье имя я отдала, когда вручила себя птичьей матери. Птичье имя у меня отобрали, нет у меня больше ничего и не будет!» Марик потянулся, чтобы обнять ее и векшиться, не отстранилась, прикрыла светлые глаза, опустила голову. «Не стоило тебе меня спасать и с судьбой спорить. Птицелов мог учуять твой след». «Что?» Она отстранилась, усмехнулась грустно. «Ты так и не проснулся, глупый птенец! Что ж, может, это тебя и спасет! А теперь открой глаза!» Марик заворочался неуклюже, приподнялся на дрожащих руках, закашлялся. Воздух тяжелой вязко пах кровью и требухой, как в купальскую ночь, когда быков в жертву режут. От зловония закружилась голова. Марик постарался дышать ртом, но легче не становилось. Осматриваться не хотелось. Он протер глаза, но только перепачкался в подсохшей еще липкой крови. Несколько минут Кмет смотрел на темные пятна на ладонях, потом заставил себя опустить взгляд ниже. Нее свети-два дышало, рана не было больше, чем во сне, но все они были и в половину не так страшны, как язвы на руках и среди волос, и из нее... Действительно выдрали перья, а вместе с ними и чары. В зыбком утреннем свете она походила на покойницу, если бы ее ресницы не дрожали, Марик решил бы, что рябинная ночь и вправду ее забрала. Утро подступало стыло и ясно, но Марик уже не ощущал морозца, настолько окоченел. От взгляда на выбеленную инием землю в горло вцепился страх. К мету. Поблазнилось, что снова он видит мир черно-белым, обращенным обратной своей стороной, но над серебристой землей вздымалось чистое блеклое небо, едва озаренное первыми лучами солнца, еще не поднявшегося из-за горизонта. И красное на инистой белизне казалось особенно ярким марик поспешно зажмурился пытаясь обуздать тошноту желудок конвульсивно сжимался слюна во рту кислила надо отвлечься смотреть на ужасающее глубокое небо на котором и следа нет от ночной бури думать о дружине где никак они смогли ли ворну уберечь всех слушать тихое прерывисте дыхание несыти и гадать выживет ли оклемается ли все еще оглушенный ночным гвалтом марик не сразу услышал как хрустит обледеневшая трава под копытами уголька Конь фыркнул и ткнулся носом в плечо. От влажного дыхания шкура у ноздрей побелела от изморозьи. «Ты не оставил меня, приятель?» — хрипло спросил Марик с трудом, поднимаясь на ноги. И находит снова фыркнул и нетерпеливо ударил копытом. Только сейчас Марик заметил, как тяжело дышит конь, как ходуном ходят его бока, как влажно блестит от пены черная шкура. «Где же ты был?» «Не иначе назвал Чужой насмешливый голос разрезал тишину, и Марик вздрогнул, обернулся, не веря глазам своим. Как он мог их не заметить, а ведь лучшим из разведчиков себя мнил. Их было немного, воевода привел только самых доверенных. Черно было лицо дядьки и не сулило Марику ничего хорошего. Рядом с ним, на кряжестом тяжеловозе, ехал Птицелов с головой закутанный в плащ, а позади, отставая на два корпуса, оба векшицы и несколько разведчиков марик сглотнул неловко потрепал по шее уголька когда тот снова ткнул носом в плечо не объяснишь же глупому коню что неподмогу он с собой привел о суде и палачей белый ворон спрыгнул с коня шагнул к ней но марик заступил ему дорогу и набычился не время сейчас обвинениями бросаться до да голословными скажут в уме повредился рябинную ночь под грозовым небом встречая но и делать вид словно ничего не знает кмет не мог Векшица взглянул ему в лицо, вздрогнул и отступил, понял, что Марику все известно. Одно кмета радовало. При воеводе и птицелове не осмелятся братья-вороны ничего не с эти сделать. «Я не позволял тебе покидать лагерь, сынок!» От низкого голоса воеводы Марик вздрогнул, как земля дрожала под ударами грома. И возразить нечего. виновато склонив голову, Марик покаянно вздохнул. «Виноват воевода, что приказа ослушался! В воле твоей как угодно оставь его, Рогвальд!» Тихий сиплый голос хлестнул, как плеть. «Это я его позвала!» Марик обернулся так резко, что едва на ногах удержался. Несыть стояла за его спиной, спокойная и ровная, и только проплешины в волосах и темные пятна крови на искромсанной одежде говорили о том, насколько ей худо. Всеслав едва заметно тронул пятками бока коня, и тот послушно шагнул вперед. Птицелов с колою навис над Мариком и неясытью, и кмет чувствовал на себе его колкий внимательный взгляд. Птицелов не сводил глаз с него, однако обращался к неясыти. Голос его скрипел, словно старое дерево в бурю. — Что ж ты, женщина, звала юнца без усва, а не своих братьев? На кочевников навести? На квели указать? Так сама видишь, не осталось от них ничего. — Так я и тебя звала, все слав с вызывающей насмешкой ответила Нейсать, вцепилась в плечо Марика, чтобы не упасть. — Я всех звала, да откуда мне знать, то ли этот птенец оказался чутьче всех, то ли остальные отзываться не захотели. Ворны переглянулись, лицо черного заострилось еще сильнее. От обвинение из уст векшицы прозвучало дальше только птицелову судить, кто прав, кто виноват но тот только плечом дернул. «Зачем же звала его? Да еще и в истинную рябинную ночь!» «Так если б не он, Птицелов, я бы до наступления ночи не дожила!» Несыть улыбалась спокойно, щурила дымчатые глаза, а Марик даже сквозь одежду чувствовал, какие же ледяные у нее ладони, словно только из могилы встала. «А раз он меня спас, да по моей вине в степи оказался, пришлось птиц да нечисть заклять, чтоб его не тронули!» Птецлов резко спрыгнул на землю, шагнул вперед, навис над Мариком, выше на голову оказался. Капюшон слетел, обнажив жуткое лицо, не лицо даже, а лик, в древесной коре вырезанный. Морщины легли глубокими ранами, в уголках рта застыла темная смола, нос и скулы неведомый резец едва наметил, и только глаза были живыми, человеческими, серо-зелеными, и оттого еще страшнее делалось». «А стоило оно того, женщина!» Тут только Марик заметил, что не зовет ее птицлов ни Несытью, ни Векшицей. «Стоило одну его жизнь такой ценой откупать! Чем ты осталась, глупая? Ни человек, ни птица, ни с именем, ни безымянная, больше сотни лет прожила, и все ради чего, чтобы в два раза быстрее сохнуть? От богов ты однажды отреклась, а теперь от хозяйки своей после смерти кто тебя заберет? Не твоя беда, все слав Несыть гордо вскинула голову, едва заметно вздрогнув от боли, только Марик почувствовал, уж найдется кому. — Да, — покорно согласился Птицелов, — не моя беда, и кого ты не дозвалась, тоже не моя. Он развернулся и ушел, как ни в чем не бывало, взобрался на коня и даже тяжеловоз поначалу ноги подогнул, вес его на себя принимая. Вороны приглядывались неуверенно, страх сменялся облегчением. На неясыть они не смотрели, а если взгляд ненароком падал, то тут же спешили глаза отвести. Марик рванулся вперед, окликнуть птицелова, но неясыть до боли впилась в его плечо. За одной маленькой ложей тянулась другая, признаешься, что сам на помощь неясыти кинулся. Да преданный и израненный нашел, так спросят, а как выжил в безумстве рябинной ночи? Как вышло, что птицы тебя не тронули? воевода хмурился недовольно но больше не гневался во взгляде его чудилась маряку даже легкая гордость мол племянничек то лучше прочих оказался жизнь векшится спас а что там птицелов говорил так его левые воды ума дело не ему в кружева божественная лжилисьсть в чародейских тайнах разбираться кивнул только маряку мол не отставай и развернулся обратно дружину к вежнице вести Марик долго смотрел ему в спину, а на сердце словно камень лег, тяжелый и холодный. Хоть и знал кмет, что ни слова правды не было в словах Несыти, а все равно вина в душу змеей впилась. «Почему?» — тихо спросил он, когда всадники отъехали далеко. «Почему ты лгала птицелову? Почему меня выгораживала?» Теперь, когда никого не осталось рядом, Несыть... Тряслась и едва на ногах стояла, Марик подхватил ее на руки, усадил перед собой на уголька, прижал к себе спиной, пытаясь отогреть, только сам ничуть не теплее был. Она долго не отвечала, запрокинула голову Марику на плечо и, кажется, задремала, но когда кмет, отчаялся уже дождаться ответа, тихо произнесла. «Потому что человеком быть мне по душе больше, чем пернатой тварью. Маленькая ложь не такая большая плата за расплетенную судьбу». Марик молчал. От вереницы вопроса в голове ледяной жгут желудок оплел. Жуть уразом сковал. Выплюнуть бы их, выдавить из себя, как яд из раны выдавливают. Но ответ услышать было еще страшнее, чем сомнение в себе носить. не ясыть Нет, ни не, не ясыть Теперь уже нет». Ощутила его оторопь, успокоить попыталась. «Все слава, не бойся, да и остальных птицеловов тоже. Если и чуял он квелита, так рябинная ночь все смыла». «Долго ему еще наслед не встать. Ты только не просыпайся, не просыпайся». Наоборот, кольнуло отчаяние. Хотел бы я проснуться, и чтобы не было ничего. Но Марик промолчал. «Некоторые вещи лучше не произносить вслух. Так хоть надежда останется, что не взаправду они». За спиной медленно вставало солнце, по-зимнему алое и холодное. «Только на сердце. Так и осталась тьма непроглядная, словно рябинная ночь, не закончилась еще». И вовсе не закончится. В глубине бездонного неба мелькнула ширококрылая тень, пусть и чужими глазами птичья матерь всегда следила за своими детьми.